В споре для исследования истины и некоторых случаях спора для убеждения эта манера спорить чрезвычайно способствует достижению задачи спора. Для нее требуется ум, такт и душевное равновесие. Но во многих боевых спорах, спорах с софистами, которые не стесняются в приемах и так далее, эта манера спорить не всегда приложима.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 чтобы избежать уловок противника и так далее. Раз война, так война. ну и тут есть черта, за которую честный в споре человек никогда не перейдет. За этой чертой начинаются уже хамские приемы спора. Хамский спор прежде всего отличается открытым неуважением или пренебрежением к мнениям противника.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 насмешливо переглядывается со слушателями, подмигивает им и так далее, и так далее, то это все особенности той манеры спорить, которую нельзя не назвать хамской. И чем больше проявляется при этом опломба и наглости, тем элемент хамства ярче и отвратительнее. Спорить с противником, который придерживается этой манеры спора,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 то как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Чтобы еще более согласить своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне которой лежали две фиалки, положенные туда для запаха. Эти споры с фиалками на любителя. а не к месту разве в гостиных, где серьезный спор внушает ужас. Пятое. Огромнейшие значения имеют для манеры спора умение владеть собою и особенности темперамента. Чрезвычайно важно, спорим ли мы спокойно, хладнокровно, или возбужденно, взволновано яростно. Тут можно сказать в виде правила. При прочих условиях, приблизительно равных, всегда и неизменно одолевает более хладнокровный спорщик. У него огромное преимущество. Мысль его спокойна, ясна, работает с обычной силой. Если есть легкое возбуждение борьбы, Некоторый подъем, усиливающий работу мышления, тем, конечно, лучше. Они не мешают хладнокровию спора. Но чуть появляется возбужденность, тут человек начинает волноваться, горячиться и так далее, и так далее. Умственная работа его сейчас же слабеет, и чем он возбужденнее, тем результаты ее, в общем, хуже.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 маленьких митингах. Спорят, вопят, волнуются, и вот подходит и вмешивается какой-то гражданин, с безмятежным спокойствием ставит вопрос, медленно вытягивая из кармана портсигар, чтобы закурить папиросу. Уже один его рассудительный, спокойно уверенный тон действует приятно на разгоряченные умы как холодный душ, разгоряченное тело, и импонирует слушателям. Если человек при этом достаточно умен и умеет говорить языком, понятным такой аудитории, как это, успех его почти несомненен. Уверенное спокойствие и в таких случаях огромная сила. Вообще, хороший спор требует прежде всего спокойствия и выдержки. Горячий спорщик, постоянно впадающий в возбужденное состояние, никогда не будет мастером устного спора, каким бы знанием теории спора и логики не обладал, как бы остр ум его ни был. Но и здесь, конечно, надо избегать крайностей. Спокойствие не должно переходить в вялость или деревянность не должно применять и того утрированного, преувеличенного спокойствия и хладнокровия, какое многие применяют, когда противник особенно горячится. Сознание, что это подчеркнутое хладнокровие, подливает только масло в огонь, иногда заставляет еще более подчеркивать его. В споре для убеждения это непростительный промах.